8. Переодевшись, Одри пошла прогуляться по пляжу в сторону скалистой гряды, прямо напротив которой на другом берегу реки стоял Галс Пойт в своем белоснежном спокойствии. На одной из этих уходящих в воду скал сидел Томас Роид и попыхивал своей трубкой. Когда Одри была уже совсем близко, Томас повернул голову, но не сдвинулся с места. Она, не сказав ни слова, опустилась на скалу рядом с ним. Они молча сидели рядом. Это было уютное, понимающее молчание двух людей, которые давно и хорошо знают друг друга. «Каким близким кажется наш дом?» — наконец сказала Одри, нарушая тишину. Томас глянул за реку на Галспойнт. «Да, мы могли бы вернуться туда вплавь. Только не сейчас, не во время отлива. У Камилы когда-то служила одна девушка, она очень любила поплавать и легко переплывала на этот берег и обратно, когда течение было нормальным. Например, если уровень воды очень высок или наоборот очень низок, то все в порядке, но когда начинается отлив, то течение со страшной силой сносит тебя прямо в море. Так с ней и случилось однажды. лава богу, она не потеряла голову от страха и сумела нормально выбраться на берегу галс пойнта, хотя конечно совершенно обессилене. Не знаю, по-моем сейчас течение довольно слабое. Да, возле этого берега, но на той стороне оно гораздо сильнее, особенно под теми скалами. В прошлом году один бедняга пытался там покончить счеты жизнью. Он бросился вниз со Старк-Хэда, но, не долетев до воды, повис на дереве, его спасла береговая охрана. «Вот бедолага», — сказал Томас. «Держу пари, что он не поблагодарил их. Должно быть, жизнь ему изрядно сточертела, раз он решился на самоубийство». так нет же его безжалостно возвращают обратно. Навер он в очередной раз почувствовал себя одураченным. А может сейчас он одумался и даже рад, что все случилось именно так мечтательно сказала Одри. Она рассеянно размышляла о том где может быть сейчас этот человек, чем он занимается. Томас запыхтел своей трубкой и чуть повернув голову скосил глаза на Одри. Он отметил серьезное, отстраненное выражение ее лица и взгляд, устремленный за реку. Скользнул взглядом по темно-русым ресницам, отбрасывавшим легкую тень на ее щеки, по ее маленькой изящной ушной раковине с большой сережкой. Это вдруг напомнило ему о ее вчерашней потере. — Да, кстати, — сказал он, — я нашел сережку, которую ты вчера потеряла. Он порылся в кармане и, выудив сережку, положил ее на протянутую ладонь Одри. О, какой ты молодец, где ты отыскал ее на балконе? Нет, она валялась возле лестницы. Дол быть ты потерял ее, когда спускалась на ужин. Я заметил, что за столом ты была уже без неё. Я рада, что она нашлась, сказала Одри, покачивая на ладони металлическое кольцо. Томас подумал, что эта серьга слишком уж большая и грубая для такого ушка. И те, что были на ней сегодня, тоже казались довольно массивными. Ты не снимаешь свои украшения даже когда плаваешь. Не боишься потерять их окончательно. Но ведь это дешевые безделушки. Я не люблю появляться без сережек из-за шрама. Она коснулась пальцами левого уха. Ах, да. Я помню эту историю, сказал Томас. Те тебя укусил старина бонсор нахалы громадина. Одри кивнула. Они помолчали, оживляя детские воспоминания. Одри стэндиш это была ее девичья фамилия. Высокая длинноногагая девочка зарылась лицом в пушистой шерсти бедняги бона, который умудрился где-то поранить лапу. И пёс, скуля от боли, довольно сильно её укусил. Тогда ей даже зашивали ухо. Но сейчас от шрама остались одни воспоминания. Только крошечный тонкий рубчик. «Моя милая девочка», — сказал Томас. «Этот след едва заметен. Почему ты так переживаешь?» Одри помедлила и потом ответила с очевидной искренностью. «Потому что...» потому что я просто терпеть не могу любые недостатки Томас понимающе кивнул такое объяснение вполне соответствовало его представлению об отри ей всегда было свойственно стремление к совершенству в сущности она действительно достигла совершенства как внешне так и внутренне Ты гораздо красивее кей вдруг сказал он о нет в томус быстро возразила Одри взглянув на него кей кей настоящее красавица внешне да но не внутренне ты говоришь сказал ори с легкой задумчивой улыбкой о моей прекрасной душе Томас выбил пепел из трубки нет сказал он я говорю о твоих костях Одри рассмеялась томас набил в трубку новую порцию табака минут пять они сидели молча и томас искоса поглядывал на нее хотя его взгляды были так ненавязчивы что Одри даже не догадывалась что за ней наблюдают что с тобой случилось одри случилось я не понимаю о чем ты спрашиваешь с тобой происходит что-то неладное что тебя тревожит нет нет ничего особенного совсем ничего и все-таки она отрицательно мотнула головой Ты не хочешь мне рассказывать мне просто нечего рассказывать возможно я бесчувственный чурбан дри но мне все же хочется спросить он помедлил «Неужели ты не можешь забыть об этом? Неужели ты до сих пор не можешь расстаться с прошлым?» Ее тонкие пальчики судорожно схватились за острый край скалы. «Ты не понимаешь. Ты даже не можешь представить себе...» «Нет, Одри, милая, я понимаю. Дело просто в том, что я все знаю». Она с сомнением взглянула на него. «Да». Я отлично знаю, что тебе пришлось пережить и и как тяжела была твоя утратацо и вдруг стало совершенно белым побелели даже губы значит тебе все известно, сказала она я не предполагала, что кто-нибудь может знать об этом. Да я все знаю и я в общем-то я не собирался говорить об этом — Мне просто хотелось бы убедить тебя в бесполезности твоих переживаний, ведь былое не вернешь, все несчастья уже закончились. — Далеко не все. — Послушай, Одри, грустные размышления и воспоминания совершенно бесполезны. Я полагаю, ты прошла через ад, но бесполезно терзать ум и душу, возвращаясь в него вновь и вновь. «Старайся смотреть вперед, а не назад, ведь ты так молода. Пока мы живы, надо жить, и большая часть жизни у тебя еще впереди. Думай о завтрашнем дне, а не о вчерашнем». Она смотрела на него широко раскрытыми глазами, и в ее застывшем взгляде нельзя было прочесть ни ее истинных мыслей, ни чувств. «Предположим, — задумчиво сказала Одри, — что я не в состоянии сделать этого. но ты должна постараться. Мне кажется, ты все же не понимаешь меня, мягко сказала она. Я думаю, что со мной действительно творится что-то неладное. возможно я не совсем здоров. Он грубовато оборвал ее вздор, ты начал было Томас и умолк. Что я? Я всё вспоминаю, какой ты была во времена нашей юности до замужества. Скажи, Одри, почему ты вышла за Невеля? Одри улыбнулась. Потому что я влюбилась в него. Нет, это я, конечно, понимаю, но почему ты влюбилась в него, что именно привлекло тебя? Она прищурила глаза, словно пытаясь разглядеть сквозь завесу времени давно забытый образ юнной Одри. Я думаю, меня привлекло то, сказала она, что он был таким уверенным в себе, таким всезнающим. В этом смысле я была его полной противоположностью. Я вечно блуждала, как в тумане, а Невель был реалистом и таким счастливым, уверенным в себе, таким словом он обладал всеми качествами, которых мне так не хватало. Кдрия улыбнулась и добавила, И к тому же он был очень красивым и приятным парнем. «Да, идеальный англичанин», — с горечью сказал Томас. «Отличный спортсмен, скромный, обаятельный, всегда исключительно галантен, истинный джентльмен, у которого есть все, что только можно пожелать». Напряженно выпрямив спину, Одри пристально взглянула на него. ты явно недолюблиешь невелля медленно сказала она может быть ты ненавидишь его я права чтобы избежать ее пытливого взгляда томас отвернулся и чиркнул спичкой заслонив огонек ладонью он пытался оживить потухшую трубку даже если и так то что в этом удивительного сказал он неель имеет все чего лиш я Он настоящий атлет, отлично плавает, танцует, умеет поддержать остроумный разговор. А я — косноязычный, неуклюжий, неудачник с покалеченной рукой. Он всегда был яркой личностью, чертовски удачливым парнем. Я всегда был на вторых ролях. Просто надежным старым другом. И, кроме всего прочего, он женился на единственной девушке, которая смогла пробудить мои чувства. ри издала какое-то неопределенное восклицание ты ведь всегда знала об этом разве не так грубовато сказал он ты знала что я был влюблен в тебя с 15 лет и ты знаешь что я все еще нет не сейчас прервала его одри что значит не сейчас Одри поднялась из скалы сейчас сказала она спокойным задумчивым голосом и я стала совсем другой в каком смысле другой он тоже поднялся на ноги и стоял глядя прямо ей в глаза если ты этого не понимаешь быстрым задыхающимся голосом произнесла дри то я не смогу объяснить тебе я сама не вполне понимаю себя единственное в чем я уверена она резко оборвала фразу и развернувшись быстро пошла по каменистой тропе обратно в сторону отеля Выйдя из-за скалы, она заметила Невеля. Он лежал на животе, растянувшись во весь рост перед неглубокой скальной расщелиной, и внимательно смотрел в воду. Услышав шаги, он поднял голову и усмехнулся. «Привет, Одри!» «Привет, Невель!» «Я наблюдаю за крабом на редкость деятельный маленький плут. Смотри, вон он ползает!» Она опустилась на колени рядом с ним и взглянула, куда он показывал. «Видишь его?» Да хочешь закурить. Она взяла сигарету и невел дал ей прикурить. Одри была рядом с ним на взгляд ее был устремлен куда-то вдаль. Вдруг он нервно сказал: « Я хотел спросить Одрим о чем? Все в порядке, не так ли? Я имею в видуу между нами. Да да, конечно. Я хочу сказать, мы с тобой остались друзьями, правда? О да. да разумеется мне бы очень хотелось сохранить дружеские отношения он с тревогой посмотрел на нее дри нервно улыбнулась по- моемуему сегодня был славный денек да сказал он чтобы поддержать разговор отличная погода и вообще все прекрасно о да да совсем не похож на сентябрь добавил он и немного погодя сказал напряженным голосом дри в она поднялась с колен. «Тебя зовет твоя жена, она машет тебе рукой». «Кто?» «Ах, Кей, я же сказала, твоя жена». Невель медленно встал и многозначительно посмотрел на нее. «Ты моя жена, Одри», — еле слышно сказал он. Она резко отвернулась. Невиль, быстро пробежав по берегу, взобрался по пологому песчаному склону к отелю, где ждала его Кей.